Глава сорок пятая. Таксист включает радио с сентиментальными балладами, как раз под моё настроение. Я сижу с закрытыми глазами в каком-то полудремотном состоянии, и в голове то возникают, то рассыпаются образы. Рука у меня на талии. Поцелую краткой в полутёмном коридоре. Шорох шин по подъездной дорожке. Вдруг появляется другое воспоминание. Я сижу в больничном халате с огромным животом, опухшие белые ноги втиснуты в шлёпанцы. По бедру стекает кровь. Сердце в груди словно камень, тяжёлое и холодное. Картинка проносится мимолётно, как дикий зверёк между деревьями, и я, как не стараюсь, не могу её вернуть. Однако теперь я точно знаю, что родила ребёнка совсем одна, чувствую я в глубине души. Рядом не было ни роба, ни сестры, ни матери, ни друзей. Вспомнить что-то дальше, сам момент родов, у меня не получается. Как бы я хотела вернуть в своё сознание тот первый год с Джеймсом, до того, как авария украла наше общее будущее. Возможно, теперь прошлое будет понемногу возвращаться ко мне. В приоткрывшуюся щёлку станут просачиваться новые воспоминания. Мы едем по петляющим улочкам Шерузбери, ползём в пробке под железнодорожным мостом. Возле скульптуры "Квантовый скачок" в кавычках, похожие на изогнутых ребят из бетона, весело распевают какие-то гуляки. А позади струится тёмная безмолвная река. Куда? спрашивает таксист, медленно продвигаясь через светофоры у Ольского моста. Я бегаю глазами улицы, пытаясь вспомнить, как мы ехали, когда отвозили пожитки Джеймса. Возле театра, пожалуйста. Машина останавливается в пятне жёлтого света от фонаря, и я отсчитываю несколько банкнот. Здесь тихо, хотя за окнами местных пабов и баров полно народа. Люди смеются с бокалами вина в руках, лица освещены дружеской приязнью и огоньками свечей. Может, и Джеймс где-то там? Нет, вряд ли. Он никогда не любил компании. Пару раз я сворачиваю не туда, наконец узнаю паб на углу, возле ряда таунхаусов. Вот оно. Помню, я ещё пошутила, что Джеймсу недалеко будет возвращаться домой в подпитии, а он только угрюмо на меня посмотрел. Не вся молодёжь алкоголики вообще-то. Он бывал иногда настоящим пуританином. Таунхаус Джеймса стоит посреди ряда таких же скромных жилищ для рабочих с большими объёмными окнами и невзрачными дверями, выходящими прямо на улицу. Помню, когда он переезжал, я ещё подумала, что вот такой домик мне по вкусу. У большинства других двери выкрашены в яркие цвета, в ящиках под окнами растёт герань или ещё что-нибудь. Однако по номеру 8 сразу видно, что здесь живут студенты. Красная краска на двери и стёрта, с подоконников словно перхоть опадают белые чешуйки. Мусорные баки переполнены. Я стучу, в волнении ломая руки. Джеймс ещё не оправился от смерти Джоанны. Стоит ли вываливать на него и это? Не лучше ли сперва всё как следует обдумать? Я рискую навсегда разрушить наши отношения. Вдруг он вообще не захочет потом меня видеть? Однако он заслуживает правду. Он всю жизнь искал ответы. А я по себе знаю, каково это, когда ты как будто один среди хохочущих друзей не понял шутки. Когда внутри всё переворачивается от неясной тревоги из-за невысказанных тайн. Когда прошлое, чёрной дырой постоянно дышит тебе в затылок. Джеймс должен знать. Рано или поздно грязные секреты выходят наружу. Лучше пусть услышит от меня, чем от моей матери. Только, господи, как же мне ему сказать? Я всё ещё колеблюсь в нерешительности, когда дверь распахивает мускулистая девушка с синими волосами. Видимо, та самая Синева. На ней крохотные шортики и футболка со слоганом: "Смерть Микки Маусу" в кавычках. Одно плечо рукавом покрывает. Какая-то сложная татуировка. Ещё одна татуировка спускается по ноге. Интересно, не соединяются ли они где-нибудь на рельефном и жёстком как стиральная доска животе. Здравствуйте, я ищу Джеймса. А вы кто? Я его э, -э тётя. Мама я себя пока труш у назвать. Неизвестно, как он может отреагировать. Вы ведь в курсе, что у него стреслось, а? Облом, да? Я киваю. Ещё какой? Он здесь? Девушка отрицательно качает головой. По-моему, отправился разбираться там, дома. Ушёл с сумкой дней несколько назад. Не знала, что у него остался ещё кто-то из родных. Думала, он теперь совсем один. Отец же умер, когда он был совсем мелким. Так. Я киваю, подавленная тем, что Джеймс обо мне даже не упоминал. Для собственного сына я никто. В истории его жизни мне нет места даже в примечаниях мелким шрифтом. Если он вернётся, попросите его перезвонить мне. Замётана. Если сами увидите его первый, скажите, что он остался нам должен за дом. Знаю, сейчас вроде как бессердечно о таком напоминать, но жизнь идёт, и всем нам надо оплатить по счетам. Скажу. Я стою на улице посреди города. Уже поздно. Люди вываливаются из пабов весёлой шумной толпой наружу. С ними выплёскивается свет и музыка. Позади вдруг слышится резкий звук сирены, и я едва не подпрыгиваю. Мимо пролетают вспыхи и синих проблесковых огней скорой. Интересно, не ищет ли меня полиция? Нур настоятельно просила не выезжать из города. Ну я же не то, что подалась в бега. И вообще я всегда с ними сотрудничала. Тем не менее, боюсь, моё время на свободе истекает. Как и говорил Роулинсон, Нур наверняка прогнётся под давлением босса. Для такой амбициозной женщины это было бы только умно. Я пересекаю мост в обратном направлении и шагаю вверх по склону в сторону частных школ. Приятно, что я всё ещё в неплохой форме, хотя почти не выхожу из дома. Я вспоминаю, как мы с Аланом наматывали мили по холмам, пробираясь узкими тропами среди лелового вереска. Странно, чем больше времени я проводила с соседом, тем более нормальным он мне казался. Возможно, с Жуанной было тоже. И в какой-то момент у них начались отношения. Почему он ни разу не прислал валентинку мне? Вроде бы он был ко мне неравнодушен одно время. Заговаривал даже о 25-мильном переходе и ночевке в хижине. Вот бы сейчас прогуляться в подобное место. Мне нужно хорошенько все обдумать где-нибудь на просторе. Переварить не только смерть Джоаны, но и то, что я узнала о моем романе с Робом, об аварии, А ребёнки, а матери, а докторе Лукас, надо понять, где заканчивается правда и начинается ложь. Может быть, там, в холмах, где не будет никого, кроме меня, неба и ветра, мне удастся распутать её паутину и прийти к тому, что я собой представляю на самом деле и какие беды причинила своим родным.